Кстати, перескочил Ветка. Мне тут девки знакомые описали ту бабу, с которой его видели. Ну вылитая твоя Рунева. Слушай, дай мне ее фотографию, чтобы девкам показать. Иди ты нафиг, обозлился Слушкин. Еще я не участвовал в твоих дознаниях. Что все еще любишь ее живо? Спросила Ветка. Вижу, Редко. А думаю часто. Слушкин пожал плечами. Кто ж так любит? хмыкнула Ветка. Это ты, если влюбилась, то в каждом подъезде юбку до ушей задирать готова. Пробурчал Слушкин. А я влюбляюсь аккуратно.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 Она помолчала и неожиданно с чувством добавила. Жаль, не успела вовремя его застукать, а то прямо во сне видела, как салатницу ему прямо башку разбиваю. «Слушай, Витька, а может, ты и не любишь сашеньку твою свою дурацкую?» «Черт, поймешь, Ветка», — Слушкин закурил. «Вроде и люблю ее, а к ней не тянет. Тянет к другой девице, училке из моей школы. А жить все равно хотел бы с Надей. И живу с Надей. А ближе тебя нет никого. Никакой точки опоры в жизни». Болтаюсь туда-сюда. Океан, океан, где же остров Буян? Мечусь в заколдованном круге, а порвать его нечем. Тебе нравится жить с Надей? Изумилась Ветка. Ну, не знала. Или ты с диванчика обратно на кроватку переехал? Не переехал. Так разве в этом дело? У вас у всех об одном только мысли. Молитвы у папа о том, что ниже пупа. «Ну, раз ты голодный, может, тогда подкрепимся?» «О?» — Ветка хитро подмигнула. «На кроватке или на диванчике?» «Надо было тебе на час раньше приходить», — хмуро ответил Слушкин. «Сейчас уж Надя вернется». «Кстати, Ветка, она на тебя окрысилась после моего дня рождения. Она думает, что я у тебя ночевал. Боюсь, хреново тебе будет, если она тебя здесь застанет». «Ерунда!» — отмахнулась Ветка. «Я ее сумею удержать».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 Мало того, что незваный гость хуже татарина, так это проститутка хуже незваного гостя. Здесь не публичный дом. Выбирайте для свиданий другие места. У нее самой квартиры есть. Пусть мужа с ребенком куда хочет девает и развлекается с тобой. А я не собираюсь караулить вас на лестнице, да и вообще не хочу терпеть здесь ничего подобного. И минуты не желаю оставаться с ней под одной крышей. Пусть одевается и убирается отсюда вон в сей же момент. И дорогу сюда пусть забудет. Передай ей это, если у тебя смелости хватает не только на то, чтобы тискаться с бабами тайком. Надя оттолкнулась задом от холодильника и ушла в комнату. Слушкин многозначительно поглядел на обомлевшую ветку. «Ну, блин!» — приходя в себя, протянула ветка и поскребла в кудрях. «Что значит, мне идти?» Слушкин грустно кивнул. Ветка поднялась, оправила юбку и пошла в прихожую. Слушкин поплелся за ней. «Ты уж меня не провожай!» — напяливая сапог, саркастически сказала ветка. «Заходи, когда время будет». Она надела плащ, покачала головой и искренне добавила напоследок «Не погибай». Весь вечер Надя со Слушкиным не разговаривала. Когда тата уложили спать, Надя мыла на кухне посуду, Слушкин сел у стола и сказал «Ну, чё ты в бутылку лезешь?» На меня остервенилась, ветку на все корки разделала. «Я уже говорила тебе», — рявкнула Надя, «чтобы ты эту любовницу свою, сучку, не смел сюда тащить». Я ветку не тащил сюда, покорно начала оправдываться Слушкин. Она сама забежала по пути. И она не сучка, не шлюха, просто балда задним местом в Царстве Небесном. И не моя любовница. «Ты можешь мне сказать, что не спал с ней?» — напала Надя. Слушкин тяжело вздохнул. «И еще смеет мне какие-то претензии высказывать. Алкоголик, нищий, шут гороховый, да еще и бабник в придачу. Не будь та-то, я бы и секунды с тобой не жила».